Сноска 3. Потребление подразделяется на производственное промежуточное, когда в процессе производства потребляются сырьё, комплектующие, полуфабрикаты и тому подобное, и конечное, когда люди, семьи, государство потребляют то, ради чего было организовано производство.